Части для бедняка, что к нему подскакал именно Пятница. Он у себя на родине привык видеть волков и не боялся их, поэтому подъехал вплотную к волку и застрелил его, как было описано выше. Всякий другой из нас выстрелил бы издали и рисковал бы промахнуться или подстрелить самого проводника. Это могло бы напугать и более смелого человека, чем я, и действительно, весь наш отряд всполошился, когда вслед за выстрелом до нас с двух сторон донесся зловещий волчевой, повторяемый горным эхом. Так что, казалось, волков было множество, да по всей вероятности их и в самом деле было не так уж мало, и страх наш оказался вовсе не напрасен. Как бы там ни было, когда пятница убил волка, другой волк, набросившийся на лошадь, тотчас же выпустил ее и убежал. К счастью, он вцепился ей в голову, ему попались под зубы бляхи уздички, и он не мог причинить ей особенного вреда. Зато человеку пришлось хуже, чем лошади. Разъяренный зверь кусил его дважды, один раз в руку и другой повыше колена, и наш проводник готов был уже свалиться с лошади, когда подоспел пятницу и застрелил волка. Понятно, что, услыхав выстрел, Мы, чтобы поскорее узнать, что случилось, прибавили ходу и поскакали так быстро, как только позволяла дорога. В этом месте спуск был очень крутой. Как только мы выехали из-за деревьев, ранее заслонявших нам вид, мы сразу поняли, в чем дело, и видели, как пятница выручил нашего бедного проводника, хотя и не могли разглядеть, что за животное он убил. Невозможно себе представить более необычайного и захватывающего зрелища, чем последовавшая затем схватка пятницы с медведем. Бой между ними развеселил нас всех, хотя сначала мы и удивились и испугались за моего верного слугу. Медведь — зверь тяжелый и неуклюжий. Он не способен мчаться, как проворный и легкий на бегу волк. Зато он обладает двумя особенностями, которые обыкновенно сказываются на его поведении. Во-первых, Он вообще не нападает на человека. Говорю «вообще», потому что нельзя сказать, до чего может довести его голод, как это было в данном случае, когда вся земля была покрыта снегом. На человека, повторяю, он не нападает, если только человек сам не нападет на него. Если вы встретитесь с медведем в лесу и не затронете его, он тоже не тронет вас но при этом вы должны быть очень вежливы и уступать ему дорогу. Он большой барин и сам не уступит дороге даже королю. А коль вы испугались, самое лучшее не останавливаться и смотреть в другую сторону, ибо иной раз, когда вы остановитесь и станете пристально смотреть на него, он может принять это за обиду. Если же вы чем-нибудь бросите в него и попадете, хотя бы даже сучком не толще вашего пальца, он уж непременно обидится и оставит все другие дела, чтобы отомстить вам, ибо в делах чести он крайне щепетилен, и это его первая особенность. А вторая — то, что если он почувствует себя обиженным, Он уже не оставит вас покоя, а днем и ночью будет бежать за вами крупной рысью, пока не нагонит и не отомстит за обиду. Итак, пятница выручила из беды нашего проводника, и в ту минуту, как мы подъехали к ним, помогал ему сойти с лошади, так как бедняга совсем ослабел от испуга и ран. Впрочем, он не столь пострадал, сколь испугался». Вдруг мы увидели выходящего из лесу медведя. Это был зверь чудовищной величины. Такого огромного я еще никогда не видал. Мы все были поражены его появлением. Но на лице пятницы при виде медведя выразились и радости и отвага. «О! О! О!» — вскричал он, трижды указывая на зверя. О, господин, позволь мне с ним поздороваться. Мой тебя будет хорошо смеять. Я удивился, не понимая, чему он так радуется. Глупый ты, ведь он съест тебя. Есть меня, мой его есть, мой вас будет хорошо смеять. Вы все стойте здесь. «Мой вам покажет смешно!» Он сел на землю, Стащил с себя сапоги, Надел туфли, Плоские башмаки, какие носят индейцы, Лежавшие у него в кармане, Отдал свою лошадь другому слуге И, изготовив ружье, помчался, как ветер. Медведь шел не спеша и никого не трогал. Но пятница подбежал к нему совсем близко, Окликнул его, как будто медведь мог его понять. «Слушай, слушай, мой говорит тебе!» Мы следовали за Пятницей по водоль. В это время мы спускались по Гасковскому склону и вступили в большой лес, где местность была ровная и довольно открытая, ибо множество деревьев было разбросано то тут, то там. Пятница, как мы уже говорили, следовал за медведем по пятам и скоро поравнялся с ним, и, поравнявшись, поднял с земли большой камень и запустил в него. Камень угодил зверю в голову. Положим, он отскочил от него, как от каменной стенки, но все же пятницы добился своего. Луд ведь нисколько не боялся, и сделал это только для того, чтобы медведь погнался за ним, и чтобы, как он выразился, показать смешно. Лишь только медведь почувствовал прикосновение камня, и повернувшись, увидел обидчика, он пустился вслед за пятницей в развалку, но такими огромными шагами, что и лошади пришлось бы удирать от него в галоп.